«Воедино же вот суббот, зело рано, на гробы, носяще же, уготоваше ароматы и другие с ними, обритоше же камень отвален от гроба, и вшедше не обритоше телесе Господа Иисуса, и бысть недомышляющимся им осем, и сему же два стаста в них врезых блещащихся». При страшном же бывшем им, и поклоншим лица на землю, рекоста к ним, что ищете, жива с мертвыми, нестезде, но воста, помяните, якоже, глагола вам ищесы, в Галилеи глаголя, яко подобает Сыну Человеческому, предано быть и в руце человек грешник, и пропят бытии, и в третий день воскреснути, и помянуша глаголы Его, и возравшаяся от гроба, Возвестиша вся сия, единого на десяте и всем прочим бяша же магдалина Мария и Иоанна и Мария Иаковля, и прочее с ними я же глаголы у к апостолам сия и я пред ними яко лжа глаголы их и неверахухим Петр же поставьте ко гробу и приник жя ризы едино лежаща и под себе дивяся бывшему И седва вот них беста, идущая в той же день, весь, от стоящий стадии шестьдесят от Иерусалима, Еже имя Хеммаус, и та беседа ста к себе о всех сих приключихся, и бысть беседующий Махима и совопрошающая мося, и сам Иисус приближился, идяша с нима, Очи же Ею держастися, да Его не познают. «Рече же к Нима, что суть слабеса сия унижесть, а затеяся к себе идуща, и еста дряхла? Отвечав же един ему же имя Клеопа, рече к нему, ты ли един пришлец, и сего Иерусалим, и не увидев бывших в нем, вот дни сия, и рече има, тих». О, нажареста Ему, я же, о Иисусе Назарянине, и же быть муж, Пророк, силен делом и Словом пред Богом, и всеми людьми, как о предашу Его архирии, князе наше новосуждение смерти и распяшу Его, мы же, надеяхомся, яко сей есть, хотя избавить Израиля, но и надо всеми семи третий сей день им днесь, от нележеся я быша. Но и жены не его от нас ужасишены, бывшая рана у гроба, и не обредшите лисе его, придоша глаголюще, и явление ангел видевшее, и же глаголут его живо, и, и нет его от нас к гробу, и по притоше таку, якоже и жены реша, самого же не видишь. И то речек нима, о несмысленная и костная сердцем, еже веровать во всех, же глаголыше пророции, не сияли пострадать пострадати Христу, и вните в славу свою, иначен от Моисея и от всех пророк, сказавших им от всех писаний, «Я же гонем, и приближашеся в весь, в нюже и яста, и той творяшеся долечаше идти» и нуждаста его благолюще, облясис на маяко к вечеру есть, и преклонился есть день, и в ниги с ним облещи, и бысть яко возлеже с ним, и прием хлеб благослови, и преломив даяше хима, о нем же отверзостися очи, и познаста его, и той невидим быстима. И рекосток себе «Не сердце ли наю, горя бивнаю? «Егда глаголыше нама на пути, и яко сказал нам описания, и восставше в той час возвратистося во Иерусалим, и обриттосто совокупленное единого на десяте, и иже бяху с ними, глаголющих, якобы истину восста Господи, и явися Симону, и та поведа стояше выше на пути, и яко познася гима в преломлении хлеба». Сия же им глаголющим, и сам Иисус ста посреди их, и глаголо им «Мир вам, же, и пристрашнее бывшие, Мняху дух видящий. И речей им, что смущение есть и почто помышление входят в сердца ваше, видите, руцы мои, нози мои, яко сам осеестьм, осяжите меня. и видите, яко дух плоти и кости не гимать, яко же меня видите имуща, и сие рек показываем руцы руцы хинозе, еще же неверующим им от радости и чудящимся речеем и мытели, что недно зде, они же даши ему рыбы печеный часть, и от пчел сот, и в зем пред ними яде. речь же им, сия суть словеса, я же глаголах хвам, вам, ищесы с вами, яко подобает скончатесе всем написанным в законе Моисееве, и пророцах, и псалмеха мне, когда отверзим ум, разуметь и писания, и речи им». «Яко так описано есть, и так подобаше пострадать и Христу, и воскреснуть от мертвых в третий день, и проповедуйтеся во имя Его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, наченших от Иерусалима. Вы же есть те свидетели Исим, и после послюх обетования отца Навы, Вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донде же обличетеся силою свыше». И же их вон до Вифании, и воздвиг руцы свои, и благослови их, и быстрей, да благословлявший их, отступи от них, и возношавшись на небо, идти, поклонившись ему, и возвратишься в Иерусалим с радостью великою, и бяху вынув церкви, хваляще и благословяще Бога